Глава 10 Фрегат раскололся на две неравные части и быстро пошел ко дну. Все, кто еще оставался на палубе, упали в холодную воду. Среди них был и Джерард. Дальнейшего боя он уже не видел. Знал только по рассказам, что сумевших удержаться моряков забрал отбитый корвет. Но после этого оквиление продержалось недолго. Зашедшие с двух сторон канонерки обстреляли ее из пушек, не оставив никого в живых. Дилабард, оглушенный взрывом и падением в воду, камнем пошел ко дну. Если бы не Леблес, бросившийся за ним. Все закончилось бы в тот день. Сам Морманд был сильно ранен. Осколками ему повредило бедро и нижнюю часть живота. Но все же он сумел вытащить бессознательного мальчишку и вместе с ним добраться до острова. Там их нашел Салар Треми, корабельный врач с ястреба. Именно док обнаружил большую пещеру и перетащил туда раненых товарищей. Юный принц не подавал признаков жизни, и Салару пришлось немало потрудиться, чтобы Джерард отплюнул морскую воду и снова начал дышать. При свете костра стали видны многочисленные порезы и раны, из которых сочилась кровь и впитывалась в песок. Без инструментов, бинтов и лекарств помочь принцу не было ни малейшей возможности. Последний из королевской династии умирал. Рядом с ним умирал Орманд Леблесс. И Салар решился оставить их, чтобы найти целебные травы. Док порвал рубашку Джерарда и свою, тоже пустив их на бинты. Перевязал самые сложные раны и вышел из пещеры. Юный принц все это время находился на тонкой грани между сном и явью. Ему казалось, что он довольно ясно осознает происходящее. Где-то рядом капала вода, стонал Леблесс. Адок грязно ругался и велел держаться полным отчаяния голосом. Но вдруг все стихло. Верный Салар исчез из поля зрения. Джерарда позвал совсем другой голос. «Здравствуй, последний из рода Лабард». Он был совсем тихим, этот голос, похожим на шелест гравия под чужими ногами. Впрочем, Джерард слышал его так ясно, будто слова звучали у него в голове. «Кто ты?» Прохрипел принц, едва шевеля разбитыми губами. «Я — хранитель этого острова», — ответил голос. «Или проклятие. Как тебе больше нравится?» «Хранитель. Что-то давно забытое, смутное, из семейных легенд откликнулось в памяти». «Что тебе нужно, хранитель?» «Хочу предложить тебе жизнь в обмен на услугу». Джерард усмехнулся сквозь боль. «У меня уже есть жизнь». Предложи что-то получше. Смерть Саль Единарде, например. Ты умираешь последний. И твой род умирает вместе с тобой. Как только ты испустишь дух, Саль Единарде станет истинным королем. И никто больше не усомнится в его праве на тронок велении. Но я могу помочь. Мы можем помочь друг другу. Голос замолк не услышавший главного, Джерард рассердился. Он собрал угасающие силы и приподнялся на локтях, а потом и вовсе сел, прислонившись к стене пещеры. От напряжения из ран снова потекла кровь, пропитав повязки. Но Джерард этого не заметил. Он смотрел на тело Леблесса. Капитан лежал неподвижно, почти не дышал. Лишь на виске билась жилка, а ниже пояса его некогда белоснежная форма. Была красная от крови. Хранитель. Позвал принц. Ты здесь. Я хочу жить и отомстить своим врагам. Я согласен на твои условия. Ты их еще не услышал, усмехнулся голос. Неважно, отмахнулся он. Я согласен на все, чтобы отомстить. Что ж, я дам тебе жизнь и силу, равные которой не знает ни один Макс Сальи Динарды» но взамен ты отдашь мне женщину, которую любишь. А если не отдашь, то лишишься всего, что имеешь». «Ха!» — 17-летний принц расхохотался до кровавого бульканья из легких. «У меня нет такой женщины. Однажды она появится, и я заберу ее. Так что принимаешь условия». «Отдать неизвестную женщину в обмен на возможность увидеть, как умирают враги». Джерард перевел взгляд на Орманда и больше не сомневался. Прежде чем уплыть в темноту, он прохрипел. Я согласен. Прошло немало времени, прежде чем в древних архивах Лабарты Нара Джерард наткнулся на упоминание о хранителе острова и понял, с кем связался. Но сначала тот исполнил свое обещание. Принц быстро пошел на поправку. Буря прибила к острову остатки разбитого флота. И около трех десятков выживших моряков принесли клятву верности последнему Делабарду. Капитан Леблэс тоже выжил. Правда, гибель золотого ястреба подорвала его здоровье куда больше, чем шрамы, поколеченная нога и отсутствие левого глаза. Но ценные советы и опыт Торманда помогли Джерарду собрать небольшую эскадру для дерзких налетов. А еще у Джерарда проснулась темная магия. Та самая, которую запретили во всех королевствах. Он черпал ее из собственной жажды, мести и крови врагов. И с каждым днем ее становилось все больше. С помощью магии Джерард поднял и укрепил вокруг острова непроходимую грань. А затем начал планомерно уничтожать корабли Сальи Динарди. Сначала только военные, но со временем его сердце настолько ожесточилось, что ненависть перекинулась на всех аквелленцев. Всех он считал предателями, признавшими самозванца на троне и всем им выписал приговор. Его жизнь превратилась в череду кровавых убийств. А потом на острове появилась рушка. Она плавала в лодке вдоль грани несколько дней, прежде чем Джерард позволил ей пройти сквозь преграду. Охваченный гневом, он сам спустился на берег, чтобы встретить ее. «Риналия Диантрас произнес, окидывая незваную гостью зловещим взглядом. «Что здесь забыла придворная магичка? Женщина откинула капюшон, и он увидел усталое измождённое лицо, обрамленное двумя седыми прядями, совсем не похожее на то, которое помнил. Сейчас она выглядела в два раза старше своего возраста. «Я больше не придворная магичка вашего сочества, скупо усмехнулась она. «И больше не Реналия Диантрис. Зовите меня просто Рушка. Я отдала своё имя и магию, чтобы спасти дорогих мне людей». Продалась Сали, понятливо хмыкнул он. Нет, я покинула столицу, прежде чем туда вошли его войска. И бросила моего брата, бросила своего короля. От ярости на виске Джерарда задергалась жила. Но женщина сделала вид, что ничего не заметила, продолжая смотреть на принца с завидным спокойствием. Его величество выбрал свой путь, произнесла ровным тоном. «Сможете ли вы сделать то же самое, когда придет время?» «Я уже выбрал свой путь». С холодным бешенством процедил Джерард. «Говори, что тебе нужно, и убирайся». «Я пришла сказать, что вы совершили ошибку, мой принц, заключив сделку с Хранителем. Вы навлекли на себя проклятье. Договорить да он ей не дал, метнувшись к бывшей магичке, сжал ее горло. «Откуда тебе известно про сделку?» Рявкнул, ловя ее взгляд. Мне многое известно, мой принц. Я утратила магию, но получила дар заглядывать в будущее. И сейчас вижу, что вас ждет так же ясно, как гнев на вашем лице. Удивленный он отступил. Эта усталая и слабая женщина не боялась его. Зачем ты здесь? произнес другим тоном. Чтобы предупредить. А потом делайте со мной, что хотите. Она улыбнулась, как человек, которому нечего терять. «Хорошо, говори. Дайте вашу руку, мой принц». Джерард давно забыл, что значит «бояться», но когда в его ладонь вцепились сухие пальцы пророчатся, сердце тревожно ёкнуло. Глаза женщины закатились, голова затряслась так сильно, что волосы вокруг ее лица растрепались. Дилабард хотел вырвать руку, но пальцы ружки сжались сильнее, и она заговорила чужим грубым голосом. «Ты заплатил дорогую цену за новую силу, но не стал бессмертным или неуязвимым, и скоро пожалеешь об этом. Бойся женщину из воды. Она погубит тебя, Джерард Делабард. Она сделает тебя слабым и заберет твою душу». Он все же сумел вырвать руку и оттолкнуть пророчицу так, что не устояла на но ногах и упала. Самого Джерарда колотил «От ярости». Сжав кулаки, он с минуту смотрел на ружку, лежащую у его ног, затем прошептал. «В этой жизни я буду жалеть лишь об одном, что не убил Салью Динарди». Это случилось десять лет назад. За минувшее время он нашел союзников на материке и оснастил свои корабли хорошим оружием. Его быстроходную эскадру боялись все моряки королевства. Он без жалости преследовал и топил суда, попадавшиеся на пути вырезал команды, а порой нападал на прибрежные города. Месть стала его целью и призванием. В оквилении его прозвали «Морским дьяволом». Матери стали пугать детей его именем. Салья назначил награду за его голову в тысячу золотых. А когда выяснилось, что против темной силы Джерарда бессильно лучшие маги, новый король повысил ставки. Теперь за голову опального принца давали пять тысяч золотых. Герцогский титул и руку старшей принцессы Динарди. За такой лакомый кусок стоило побороться, и охотники находились, но всех их ждал покой на дне океана. Войдя в пещеру, Джерард умылся из источника, сел и устало привалился к шершавой стене. Откинул голову и прикрыл глаза. Сцена в трактире не выходила из головы. Идя туда, Джерард сам не знал, что хочет сделать но, увидев Диану на коленях с тряпкой в руке, почувствовал, как сжимается сердце. Что это? Жалость? Когда в последний раз он кого-то жалел? Нет, эта женщина просто заноза. Он должен избавиться от нее, от этих навязчивых мыслей о ней. Ему нельзя влюбляться в нее. Это станет большой ошибкой и навредит им обоим. Как же он был наивен и глуп, когда заключал сделку с Хранителем Острова. Думал, что обретёт счастье вместе с огромной силой что смерть врагов принесет покой его сердцу. А на деле утратил все, кроме всепоглощающего желания мести». Джерард тихо рассмеялся. Смех прокатился эхом под сводами пещеры, и в ответ прозвучал знакомый шелестящий голос. «Здравствуй, последний. Нечасто ты навещаешь меня». Повеяло холодом. Так было всегда, когда рядом находился хранитель. «Скажи, что будет, если я не выполню свою часть сделки», — проговорил барт не открывая глаз. «Не советую этого делать». И все же. Минуту висело молчание, словно хранитель обдумывал ответ. Джерард уже думал, что ничего не услышит, когда тот произнес «Ты умрешь, и твои люди на острове тоже умрут. Все. От последнего пьяницы до младенца в колыбели». Опальный принц скрипнул зубами. «Ты их убьешь? «Нет, но если наша сделка будет расторгнута?» «Я заберу силу, которую дал тебе». «Грань исчезнет». «Последний приют окажется беззащитным перед пушками аквелении «Они быстро утопят остров в крови, так что трижды подумай, прежде чем сделать это». Джерард бессильно уронил подбородок на грудь и рассмеялся. «А если...» «Если я отдам эту женщину, что ты сделаешь с ней?» «Зачем тебе это знать?» — проворчал голос. «Просто приведи ее сюда и не думай об этом». Но Джерард не мог не думать. Тогда, заключая сделку, он не знал, с кем столкнула его судьба. А когда узнал, стало поздно что-либо менять. Таинственный хранитель не солгал, назвавшись проклятием. Он оказался духом темного мага, которого когда-то замуровали в этой пещере. Предок Джерарда привязал его к острову собственной кровью и заставил служить себе. А когда умер, дух впал в забытьё. С тех пор прошло 300 лет. Сменились поколения, замок забросили, а забыли. А он не мог не умереть по-настоящему, не переродиться, пребывая в состоянии дрема. Казалось, сама судьба привела в пещеру юного принца кровь дела барда некогда пленившая мага пробудила пленные духа от 300летнего сна ты убьешь ее произнес джерард бесцветным голосом думаешь это самое страшное что может случиться фыркнул дух как же вы смертные держитесь за свою жалкую жизнь даже смешно нет я не убью ее Наоборот, можно сказать, подарю вечную жизнь. Доволен? В голосе хранителя было столько злой иронии и сарказма, что Джерард даже открыл глаза. Объяснись, потребовал он. Это приказ. Ты не вправе приказывать мне, мальчик. Прошелестел дух назидательно, еще кидила Барда, коснулось ледяное дыхание. Моя помощь тебе добровольная и дорогого стоит. Не вздумай меня обмануть. Хранитель исчез. Джерард почувствовал это так же ясно, как всегда ощущал его появление. Древний маг, заточенный в этой пещере, мечтающий вырваться из тюрьмы, вернуть себе силы, переродиться. Зачем ему женщина, да еще не любая, а именно та, которую он, Джерард, полюбит? Ответов не было, но в душе дела Барда появилось новое чувство. Это был страх не за себя а за тех, кто доверил ему своей жизни.